Глава 14. Является ли Фридрих лишь фигурой для лучшего маркетинга прусских музеев? Примечание. «Ист Фрайдрих альсенюр нох айне маркетинфигюр прейсбихер музейн». Из статьи Бертольда Сиволда «Три причины, почему Фридрих был великим». История магистра Витая». «История наставницы жизни» Марк Тули. Первое. Подводя итоги, зададимся вопросом, который ставился уже неоднократно. Какое общественно-политическое и культурно-историческое значение имеет Фридрих II Прусский для современного общества? Нацисты и коммунисты, как мы выяснили, ответили на этот вопрос так. Разумеется, его главными достижениями были создание могучих вооруженных сил, которые били своих противников посредством так называемой косой атаки, начало экспансии Пруссии против сопредельных государств, а также неразборчивость в методах ведения войны и грубое попрание законов международного права. Различие было лишь в том, что нацисты считали это прекрасным, а коммунисты ужасным. Многих до сих пор устраивает такая оценка, но, на мой взгляд, общество уже выросло из того плачевного состояния, когда могло безропотно принимать изначально фальсифицированную оценку событий. Пришло время взглянуть на Фридриха II трезво, а не через кривое зеркало идеологии, искажающее историческую справедливость. С самого раннего детства ему пришлось вести неустанную борьбу за самоусовершенствование образования с собственным отцом. Причем в этой борьбе потерпел фиаско именно Фридрих Вильгельм I, поскольку ему не удалось полностью сломить своего сына. Принц вырос образованным и высокоэрудированным человеком, знающим кроме французского и немецкого еще английский, испанский, португальский и итальянский языки. читающим документы на латыни, греческом и древнегреческом. Правда, конфликт с отцом отложил свой отпечаток на всю оставшуюся жизнь Фридриха Великого. Он научился весьма умело маскировать свои истинные чувства и навсегда оставался для всех загадкой, а также продолжал доказывать делами свое превосходство над отцом в качестве монарха. Он стал самым прославленным полководцем своего времени. выдающимся политиком и государственным деятелем, великим реформатором. При этом он высоко ценил и поощрял развитие наук и искусств, философии и культуры, архитектуры и музыки и так далее. В своем образовании он достиг такого уровня, что мог на равных общаться с самыми выдающимися учеными, философами и людьми искусства. Он был прекрасным музыкантом и композитором, Сочинял стихи на достойном уровне. Как правитель и руководитель государства, он научился исключительно эффективно использовать и распределять время, график, который он сам себе составил. Позволял ему всегда держать руку на пульсе событий. При этом он не забывал самосовершенствоваться и очень много читал. Порой одновременно мог прочитать несколько десятков томов и писал. Сразу после на престол король пригласил к себе на службу выдающегося немецкого ученого-энциклопедиста, философа, юриста и математика Христиана Вольфа 1679-1754, который начал преподавать в университете Галле, а в 1743 году был назначен ректором. Вольф отличался энциклопедической образованностью, четкостью формулировок, тщательностью и педантичностью анализа. Именно таких людей король всегда хотел видеть возле себя, талантливых людей, которые хотя бы в чем-нибудь превосходили его. Поэтому он окружил себя умнейшими людьми своего времени, которые вдохновляли его и стимулировали его государственную деятельность. В отличие, скажем, от российского императора Петра I, он не стремился работать физически, а предпочитал делать свое дело руководить людьми, постоянно развивая при этом свой интеллект, как писал Гетте, тот отблеск божественного света, что разумом зовется. Томас Манн писал о Фридрихе II. Он был жертвой. Он думал, что принес в жертву отцу свое детство, государству свои зрелые годы. но он ошибался, думая, что у него есть возможность поступать иначе. Он был жертвой. Он вынужден был поступать несправедливо и вести жизнь, противоречащую его образу мыслей. Он не мог быть философом, он должен был быть королем. Как и Вольтер, он считал войну абсолютным злом. Но как прагматик и руководитель страны, всегда без колебаний наносил упреждающий удар по врагу. Наполеон, посетивший могилу Фридриха после своей победы над Пруссией, справедливо заметил, если бы Фридрих Великий был жив, меня бы здесь не было. Впрочем, это не помешало ему обокрасть могилу короля. Он забрал шпагу и орден Черного Орла Фридриха и переслал их в Париж, в дом инвалидов. Лично для себя он украл личные часы Фридриха, с которыми никогда не расставался до самой смерти на острове Святой Елены. При вступлении в Берлин Наполеон в сопровождении своих маршалов и овеянной славой Великих Побед Гвардии въехал на Вильгельмплац, где возвышался конный памятник Фридриху Великому. Наполеон остановился, отдал салют своей шпагой и снял перед памятником шляпу. Тоже вслед за ним повторили все офицеры его свиты. А затем, мимо монумента с развернутыми знаменами, салютуя прошли, отбивая шаг, полки французской гвардии, отдавая дань уважения величайшему человеку. Философский взгляд на жизнь привел его к тому, что он при жизни стал походить на реинкарнацию древнегреческого героя. Первым в бою бросался со знамением в руках на врага, под градом ядер и пуль, выходя из этого ада невредимым. Одним взглядом подчинял себе целые армии, даже его враги мечтали служить под его командованием. В своей книге барон фон Архенгольц приводит эпизод, наилучшим образом свидетельствующий об этом. Король увидел на поле битвы французского гренадера, яростно защищавшегося против трех прусских всадников и ни за что не хотевшего уступить. По приказу Фридриха эта неравная борьба была прекращена. И король спросил Гренадера, неужели он считает себя непобедимым? «Да, сир, под вашим предводительством», — ответил тот. Еще один пример того, каким авторитетом пользовался Фридрих Великий в стане врагов. Один селецкий барон за крупную сумму денег от австрийского полковника Валеса, за которым, скорее всего, стоял австрийский двор, согласился стать наемным убийцей, проникнуть в прусский лагерь и тайно убить короля. Неожиданно, из-за неумения держать язык за зубами, эти планы стали достоянием гласности. После чего графы Валисы объявили во всех газетах, что полковник Валес не принадлежит к их фамилии, а офицеры полка Валиса отказались с ним служить. Австрийский двор публично каялся и пытался утихомирить негодование австрийского общества. возмущенного подлыми планами по отношению к своему великому противнику. В 1752 году несколько десятков солдат взбунтовались и нестройной толпой двинулись во дворец Сан-Суси к королю, чтобы угрозой применения оружия выбить себе льготы и права. Фридрих заметил их издали по громким воплям и смело вышел навстречу. Когда выжаки бунтовщиков, угрожающие, бросились к нему, то король просто приказал им «Стой! Равняйся!». Когда солдаты построились, Фридрих обошел строй из скомандовал Смирно, налево, кругом, шагом, марш. Не в силах противостоять взгляду короля, бунтовщики молча повиновались. Никакого наказания им, впрочем, не последовало. Фридрих Великий никогда не мстил своим врагам. Напротив, он жалел их. «То, что позволяет мне хранить самого себя», Это созерцание нашей Вселенной в целом, будто я пришелец с дальней планеты. Тогда все вещи кажутся мне бесконечно малыми, и я жалею моих врагов из-за ее большой суеты вокруг незначительных вещей. Итоги его правления впечатляют. Первое. Пруссия стала независимой в своей внешней политике, с ней стали считаться, как с великим государством. Гегемонии Австрии на территории Германии пришел конец. Были произведены серьезные преобразования в армии, хотя король и понимал ее слабость, как армии, состоящая из несвободных людей. Поэтому он судорожно искал альтернативу, создавая, например, легковооруженные полки, состоящие из лесников, людей свободных, которые применяли тактику американских поселенцев в их войне за независимость. Благодаря намеченному Фридрихом Великим внешнеполитическому курсу Пруссия, оставаясь в союзе с русскими, несмотря на поражение в битве при Йене и Ауэрштетте, вышла победительницей Наполеона, и ее кавалерия поставила жирный крест на тирании Наполеона в битве при Ватерлоу. А когда его слова, как, впрочем, и слова Бисмарка, о желательности союза с Россией предали забвению, то конфронтация с русскими принесла Германии крах. Второе. Политика веротерпимости привела к тому, что в стране нашли убежище тысячи гонимых у себя на родине людей, которые направляли все свои силы на укрепление нового дома. То же, что наблюдалось во внешней политике, произошло и с толерантной политикой и добрым отношением к евреям. Как только были приняты российские законы и началось преследование всех неарийцев, Закончившееся геноцидом, процветание страны сменилось несмываемым позором и поражением. Третье. Берлин стал одним из культурных центров Европы. Король покровительствовал искусству и наукам. Активно развивались музыка и опера. Четвертое. Была отменена цензура. Фридрих II писал. Берлинским газетным писателям Должна быть предоставлена неограниченная свобода писать без предварительной цензуры обо всех столичных новостях. Он безропотно сносил критику. Когда однажды король увидел карикатуру на самого себя с издевательской эпиграммой в свой адрес, то распорядился снять ее и перевесить на более заметное место. Один берлинский книгоиздатель прислал ему в Сансуси экземпляр самого ужасного пасквиля из всех изданных при жизни Фридриха Великого, книгу с мемуарами Вольтера, изданную Бомарше. «Не рекламировать себя оскорбительно», — с издевкой сказал король. «Продавайте это свободно. Я надеюсь, что у вас эту книгу будут хорошо покупать». Пятое. Был создан свод законов, получивший название «Корпус юрис Нум, который обеспечил народу скорое и неподкупное правосудие. Согласно судебной реформе, произошло уравнение перед лицом закона всех сословий и создание независимого от королевской администрации суда. Навсегда отменялись пытки, прекратились преследования по подозрению в колдовстве и прочих мнимых преступлениях. В судах должны говорить законы, а властитель должен молчать. Шестое. Были проведены крупнейшие реформы в области образования. Одним из первых указов Фридриха Великого стал закон о сельских школах, в котором он писал, что невежество деревенских жителей есть величайшее зло. В 1763 году Фридрих санкционировал принятие программного документа под названием «Генеральный регламент о народной школе», в котором нашло свое отражение его понимание идеала всеобщего блага и благополучия для всего народа, а не только для аристократии. Старый Фриц в своей программе реформирования системы образования основной целью наметил освобождение созидательной благородной активности просвещенного и христолюбивого человека. Седьмое. В Пруссии была создана эффективная государственная система, направленная на развитие сильной центральной власти и полную отмену устарелых феодальных порядков. В одном из указов короля от 1749 года говорилось «Ввиду того, что некоторые чиновники дурно обращаются с крестьянами, наносят им палочные удары, его же королевское величество никоим образом не хочет допускать подобной тирании по отношению к своим подданным. Его величество требует, чтобы тот чиновник, о коем впредь будет доказано, что он бил крестьянина палкой, тотчас же и без всякого снисхождения был за это заключен в крепость на шесть лет. Восьмую Экономика Пруссии процветала. Страна переживала подъем во всех областях жизни. Многие судоходные реки соединили каналами, отчего облегчилась перевозка прусских товаров, и они значительно подешевели. Были основаны две торговые компании – азиатская и бенгальская – Король лично поощрял развитие мануфактур, для оживления торговли по его приказу соединили каналам реку Эльбу и Одер. Король ограничил зависимость крестьян от помещиков и даже предпринял попытку полностью отменить крепостное право за 100 лет до 1 февраля 1865 года, даты отмены рабства в США. Хотя попытка окончилась неудачей, тем не менее положение государственных крестьян улучшилось. Они получили право владеть землей и передавать ее по наследству. Были заложены основы банковской системы. 9. Широко практиковалась государственная помощь малоимущим и инвалидам, что также ставило Пруссию в первый ряд цивилизованных стран. Уже упоминавшийся граф Мирабо, один из вождей французской революции, в своей книге Деля Монархии Пруссене о прусской монархии, написал «Прусская монархия заслуживает симпатии всего мира. Она великолепный и грандиозный шедевр, над которым в течение веков трудились гениальные мастера. Она прекрасно обустроена. Ее дух – дух порядка и регулярности. Свобода мысли и веротерпимость торжествуют здесь. Гражданские свободы широки настолько, насколько они вообще могут существовать под неограниченной властью одного человека». Второе. Самой страшной ошибкой Фридриха Великого был выбор своего наследника. Он остановил свой выбор на племяннике, будущем короле Фридрихе Вильгельме II. Худшего выбора сделать было просто нельзя. В своем завещании он объяснил свой выбор так. И так, чтобы предупредить всякий спор, который может возникнуть между родственниками за мое наследие, объявляю сим торжественным актом свою волю. Любезному моему племяннику Фридриху Вильгельму, как ближайшему наследнику престола, предоставляю королевство Пруссию со всеми провинциями, городами, замками, крепостями, арсеналами и военными запасами, все завоеванные и приобретенные мною по наследству земли, все коронные сокровища, камни, золотые и серебряные сервизы, мои загородные дворцы, библиотеку, собрание редких монет, картинную галерею, сады и прочее. Кроме того, передаю ему мою казну в том виде, в каком она будет находиться в день моей смерти, как достояние государства, которое может быть употреблено только на защиту и поддержание народа. Теперь о частном моем достоянии. Я никогда не был скуп и богат, следовательно, не имею значительной собственности». Доходы государственные я всегда почитал святыней, до которой нечистая рука не должна прикасаться. Никогда не употреблял я общественных денег на свои потребности. Ежегодные расходы мои не превышали 200 тысяч таллеров. За что я с чистой совестью слагаю себя сан государственного правителя и не стыжусь отдать миру отчет в моих поступках. Все, что после меня останется, да будет собственностью моего племянника. Со всей теплотой души, какой я только способен, поручая моему наследнику храбрых офицеров, которые совершали походы под моим предводительством. Прошу его обратить также особенное внимание на тех офицеров, которые находились в моей свите, чтобы ни один из них не страдал на старости в нищете и болезни. Он найдет в них опытных воинов, которые не раз на деле доказали свой ум, свою храбрость и преданность престолу. Последние мои желания в минуту, когда я расстаюсь с миром, клонятся к счастью прусского государства. Да управляется оно всегда мудростью и правдой, с неослабным вниманием. Да будет оно по кротости законов счастливейшей, по умному распоряжению финансами богатейшей, по храбрости и чести своей армии, крепчайшей державой в мире. Да цветет и красуется оно в веках. Взойдя на престол, король Фридрих Вильгельм II умудрился привести в полный упадок дела королевства. Всем стали заправлять не мудрые советники, а, как писали современники, бессовестные интриганы, жалкие посредственности и пустые искатели наслаждений. Королевский двор народ справедливо прозвал благородным кабаком. При таком короле фридриховская система, выстроенная Фридрихом Великим, стала разрушаться. Начался упадок Пруссии, Новый король запретил публикацию работы Иммануила Канта о радикальном зле и вообще восстановил цензуру, открыто выступал против просвещения. Дворян он пытался задобрить введением всевозможных привилегий, а крестьян, напротив, закобалял барщиной и увеличением повинности. При нем виден застой в делах и упадок во всем. Армия постепенно теряла свой боевой дух. Финансы расстроились. Промышленность не имела доходов, торговля, опутанная монополиями и налогами, постепенно чахла, колонизация ослабевала, угнетение крестьян усиливалось. Главные события в его царствовании происходили в области внешней политики. Уже в августе 1791 года Фридрих Вильгельм и император Леопольд II условились о совместных действиях против революционной Франции. В апреле 1792 года Франция сама объявила войну королю Венгрии и Богемии, но фактически всей империи. В первое время прусская армия, соединившись с австрийской, стала теснить французов. Были взяты города Валенсиен, Лонгви и Верден. Прусаки вторглись в Шампань, стали угрожать Парижу. Но вскоре армия генерала Дюмурье, Остановило продвижение немцев в сражении при Вальми 20 сентября и заставило их отступить за Рейн. Французы шли следом, взяли Майнц и Франкфурт. В начале декабря началось обратное движение. Герцог Брауншвейкский вновь взял Франкфурт. В марте 1793 года имперская армия перешла Рейн. Только Майнц в течение четырех месяцев упорно защищался от прусаков. С приходом к власти якобинцев положение на фронте вновь изменилось. Новые генералы Пешегрю и Гош сумели переломить ситуацию, и после кровопролитных схваток к концу года отбросили прусскую армию за Рейн. В 1794 году произошли две ожесточенные битвы под Кайзерслаутерном. Вторая битва закончилась поражением пруссаков. Король уж был не рад, что ввязался в эту бесконечную войну. Боевые действия требовали больших издержек, между тем казна была пуста, и Фридрих Вильгельм стал искать мира. В октябре он вступил в переговоры с французским правительством. В апреле 1795 года в Базеле был заключен мирный договор, по условиям которого прусский король согласился уступить Франции левый берег Рейна. Примечание. Рыжов. Все монархи мира. Западная Европа. Москва. 1999. Этот договор был сепаратным. По существу, прусский король предал своих партнеров по антифранцузской коалиции и утратил свое влияние в Германии. Страна стала антиподом Пруссии Фридриха Великого. всем управляли алчные фавориты короля. Один из них Иоганн Крестов Вёльнер. В 1788 году положил конец вольности. Им был подготовлен религиозный эдикт, предусматривающий жесткую цензуру для борьбы с влиянием идей просвещения. Ну а после французской революции и вовсе наступил конец всем реформам Фридриха Великого. Даже созданная им лучшая армия Европы превратилась в собственную тень. Русские гренадеры были не в состоянии воевать даже с немногочисленными польскими нерегулярными формированиями во время восстания 1794 года. Фридрих Вильгельм II опасался полного разгрома и приказал снять осаду с Варшавы, бросив союзнический русский корпус. Его потрепанные войска спешно отошли к границе. За это очередное предательство Фридрих Вильгельм II, удостоился презрительного и меткого эпитета от Екатерины II. Человек без кишок и стыда. Словом, жалкий новый король не только не оправдал возлагавшихся на него надежд старого фрица, но и полностью похоронил все те сияющие перспективы на лучшее и свободное будущее, которые так мечтал материализовать великий король. Надпись на памятнике Ньютону Установленном в Тринити-колледже, где он учился и преподавал, гласит Разумом он превосходил род человеческий. Понятно, что имеется в виду научное достижение Ньютона, однако для нас до сих пор остается неизвестным то, что большую часть своей жизни великий ученый посвятил не физике, астрономии и математике, а философии, теологии и алхимии. Общеизвестно, что он сформулировал три основных закона классической механики, открыл закон всемирного тяготения изложил основы небесной механики. Но совершенно неизвестно, что он более 30 лет активно занимался алхимией, а также теологией. Историк науки Мэн Юэл из США пишет: «Чем тщательнее анализируются теологические, алхимические, хронологические и мифологические труды Ньютона в их целостности, тем более очевидным кажется, что в моменты осознания своего величия он видел себя последним из интерпретаторов Божьей воли в ее действии, живущим в канун исполнения времен. Другими словами, можно сказать, что мы практически ничего не знаем о Ньютоне, Кроме того, что его именем названа единица измерения силы в международной системе единиц, то же самое можно сказать и о Фридрихе Великом. Его наследие продолжает оставаться неизвестным. О нем знает лишь то, что он был великим полководцем, причем большинство видит в нем кровавого завоевателя. А сам он свое участие в боевых действиях считал вынужденным и предпочитал именовать себя философом. В своей книге «Взгляд на современное политическое состояние Европы» Фридрих пришел к выводу, что монархии Европы слабы вследствие незнакомства правительства с собственными силами и средствами и неверной предпосылки, что народы существуют для них, а не для себя. Он был автором многих книг и оставил после себя огромное количество рукописей, писал стихи и прекрасную музыку. Фридрих Великий мечтал о том, чтобы дать потомкам пример мудрого руководства страной и философского подхода к проблемам. Король общался с выдающимися людьми своего времени и мечтал о лучшем будущем для всего человечества вообще и для своей страны в частности. С оптимизмом смотрел вперед. Его наследие, по моему глубокому убеждению, ждет своего настоящего изучения. Закончить эту книгу мне хотелось бы отрывком из письма Фридриха Великого к Вольтеру. Германия сейчас напоминает Францию времен короля Франциска. Развивается вкус к литературе. Нужно время, чтобы природа подарила миру гениев, как в период правления Ришелье и Мазарини. Земля, на которой появился на свет Лейбниц, может родить и других похожих на него Примечание. Готфрид Вильгельм Лейбниц, 1646-1716, выдающийся немецкий философ и математик. «Я не увижу этих прекрасных дней моей родины, но предполагаю, что они будут. Вы скажете мне, что вам все это безразлично и что я могу предвидеть сколько угодно, увеличивая, насколько возможно, срок осуществления своего пророчества. Однако я предполагаю именно это — И говорю вам это с уверенностью, поскольку никто не сможет меня опровергнуть.